Эпилог. Антон. Моя мечта осуществилась. Держа на руках сына, который буквально несколько минут назад родился, я испытывал всю гамму чувств, начиная от страха за Олесю и Никиту, заканчивая нежностью и безграничной любовью. «Папа, держите себя в руках», — говорит врач, вставая рядом со мной. «Да как держать-то?» — отвечаю, поспешно вытирая щеку плечом. Правда, помогло мало, слезы продолжали идти, и ничего с ними поделать я не мог. Никиту у меня осторожно забрали, чтобы отдать улыбающейся Олесе, которая устала, намучилась, но все равно выглядела счастливой. Она нежно поцеловала нашего богатыря в щеку и с облегчением прикрыла глаза. Как я там хотел? Быть с первых дней? Вот и был. Мотался домой к Вике, чтобы показать фотографии брата, потом возвращался в больницу. Наверное, такого суетливого мужика персонал давно не видел, но я иначе не мог. Если показывали, как правильно пеленать, то я просил повторить все манипуляции трижды, чтобы запомнить, вникнуть и повторить. Конечно, сразу же ничего не выходило, но упертым быть не так-то плохо. Когда колесе в палату кто-то приходил, то сразу же начинали рассказывать мне, как растет мой карапуз, какие у него анализы, что будет беспокоить первое время. Вникал я не хуже других женщин, если не больше. Ночами сидел за статьями, закупил полезную литературу и учил то, что может пригодиться потом. Увы, не всегда мне помогало, часто терялся, но раз за разом совершенствовал свои навыки. Викуля росла настоящей красавицей и помощницей, но как была любимой девочкой, так ей и осталось. Ее хотелось баловать, обнимать, хоть и понимал, что дочка растет. «Папа, а я буду гулять с Никитой?» – спросила она. «Обязательно». Отвечал по утрам, заплетая волосы в красивую косу. «А играть с ним?» Снова уточняет дочка. «Играть он сейчас не может, только спит, плачет и ест». Вика смеется. «Но как подрастет, конечно, можешь». Дочка чуть задумалась. «А я такой же маленькой была». «Да», — вздыхаю. До сих пор жалею, что не потребовала у Маши фотографии Вики, зато смог что-то найти в старом саду, куда ходила дочка до знакомства со мной. Все ее портреты висят в нашей солесей комнате. Я часто там останавливаюсь, чтобы посмотреть на нас со стороны. Как мы меняемся, как путешествуем, как живем. Я тебя люблю, моя ягодка. Говорю, когда закрепляю резинку на волосах дочки. И я тебя люблю, папа. Вика обнимает меня и спрашивает. Долго мама будет в больнице? Я соскучилась. Скоро будет дома, заверяю. Еще немного осталось подождать. Пока едем в садик, думаю о том, как сильно изменилась моя жизнь. Какой она стала яркой, насыщенной, полной положительных эмоций. Во мне кипит столько, что хочется всем этим делиться с другими. Хочется не просто идти вперед, а бежать. Я очень рад, что со мной рядом дочка, что у меня самая замечательная жена, а теперь еще и сын. И, наверное, можно добавить, что с родителями я помирился. Пусть это не те отношения, что были раньше, но та ноша, которая гнула меня день ото дня, была скинута». Мама извинилась перед Олесей за то, что в первый день знакомство вела себя не очень красиво, и просила разрешения приходить в гости и помогать. Моя добрая жена дала свое согласие, перед этим, правда, посмотрев на меня. Она всегда уважает меня и мой выбор, поэтому тот взгляд был немым вопросом, готов ли я. Я был готов. С родителями Олеси у нас была всего лишь одна встреча, которая закончилась быстро. А все потому, что Анжела преподнесла им выгодную для себя информацию, науськала, напугала. Поэтому первый же телефонный разговор моей жены с родственниками начался не самым лучшим образом. Но стоит отдать должное, Олеся четко обозначила границы, не позволяя себя оскорблять и тем более говорить то, чего не было. После многих заявлений мы быстро собрались и поехали в гости, чтобы расставить все на свои места. Нас не ждали, но приняли быстро. На меня смотрели настороженно, а еще внимательно слушали то, о чем рассказывает дочь. Олеся говорила спокойно, но затронула многие вопросы, которые привели родителей в неконтролируемый шок. Напоследок жена добавила, что давать денег сестре не будет, как и разговаривать с ней. Вот на этом наше общение и прекратилось. Олеся не жалела ни о чем, а я не настаивал, прекрасно понимая, что всему свое время. А мне «Самое время ехать за подарками, ведь со дня на день домой вернется новый член семьи». Конец. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.